Пролет тринадцатый. С выходом. Адрес Антон Васильевич достал мне почти сразу, правда, передал уже через нормального дежурного. Самому, видать, прятаться надоело. Я хотела проверить дом тут же, но внезапно наткнулась на сурового охранника у входа, который заявил, «Ученикам выходить за территорию гимназии строго запрещено». «Что, совсем?» — опешила я, не ожидая такого подвоха. Тут Байкал рядом, природа. Столько всего полезного, а детей за забором держит. Кстати, с магической охранкой по всему периметру. Полезу долбанет так, что мало не покажется. Только в сопровождении учителей. Казалось бы, чего проще при маме и молодом человеке среди преподавателей. Но нет. Одна отмахнется и не поверит. Второму не понравится, что я иду рассматривать дом его бывший. Директор бы, наверное, отпустил за обещание накормить его ужином, да как назло еще не вернулся из командировки. Ситуация складывалась тупиковая. Конечно, не принципиально попасть на волю именно сегодня, но завтра-то ничего не изменится. Я села недалеко от выхода и стала сверлить официальную дырку в заборе глазами, перебирая варианты. Снять магию хотя бы с куска забора у меня не получится. Это надо с неделью зелья в котле варить, да и засекут. Напоить этого товарища-охранника каким-нибудь снотворным тоже не вариант. Засекут. Да ладно бы засекли, но он же у меня из рук вряд ли хотя бы печеньку примет. Хочешь по острову прогуляться? Внезапно прозвучало у меня возле уха. Я вздрогнула. Если бы предложение не оказалось таким заманчивым, я бы обязательно уведомила рыжего странного типа в рыжем и с небритой щетиной, что здороваться надо, а так лишь полюбопытствовала. «А ты кто?» «Лис». В ответ я лишь вздернула бровь. Очень смешно. Рыжий в рыжем, да еще и лис, как оригинально. В психмагницу его, что ли, сдать? Кстати, где же я его видела? Ну, вообще, меня Петя звать. А у меня есть артефакт, чтобы ненадолго выключать охранное поле. Ах, он лис в том плане, что он из класса мастеров. Раздражение мгновенно сменилось крайней формой симпатии. Если бы не Ваня, под влиянием момента я бы почти влюбилась. Но, право слова, как-то они неправильно себя зовут. Мы всегда называли друг друга по специальности, а уж красивые названия классов использовали только на парад. Представляю, как бы у всей школы ехала крыша, называя мастера себя бриллиантами. «Ты по доброте душевной?» — на всякий случай уточнила я, почти не веря в ученическую солидарность. «Нет, конечно», — спокойно ответил Петя. Какой честный мальчик. Даже не юлит и не стесняется. Ты же сможешь самокрутку сделать? чтобы не как это чномсовское барахло, а приличную. Как дважды два. Только ничего противозаконного. А значит, убойного туда совать не стану. Устроит? Вполне. На том мы и скрепили наш временный союз рукопожатием. Заодно он помог мне подняться. Ты же в нормальной обуви? С забора спрыгнешь? Заботливо уточнил мальчишка-мастер по дороге. «Справлюсь», — отмахнулась я. К тому же сегодня я не в школьной юбочке, а в приличных джинсах, так что и залезу сама. Возвращаться потом через главный вход придется. Я тебя могу не дождаться. А охранник, раз уж выбралась, обратно запустят без проблем. «И не сдаст?» — удивилась я. «Ему невыгодно», — пожал плечами Петя. «Если устроит скандал, то сам себя подставит. Он же не углядел». Логично. Не педагогично, но логично. впрочем Чего ждать от охранника? Место для вылазок оказалось нахоженным. Туда и тропинку протоптали, и ветку дерева специально нагнули, чтобы на стену было легче забираться. Как лестница то на забор не повесили? Петя с первой же попытки разрыл нужную ямку, поигрался с элементами питания, и волшебство погасло на ближайшем участке забора. «Спасибо!» поблагодарила я, и не без труда перебралась на ту сторону. На территории гимназии стоял погожий осенний денек, с той замечательной температурой, когда ни холодно, ни жарко. Причем давно стоял, уж пару недель как. Я не придавала этому особого значения, списывая на благодать природы. Однако, оказавшись за пределами волшебной зоны, резко поменяла свое мнение вообще обо всем. С первых шагов меня чуть не сдуло. Потом стало чуть-чуть полегче, но зуб на зуб от этого попадать не стал. Я едва поборола желание бегом вернуться обратно через главный вход прямо сию секунду. Наспех накинула на себя пару чар для подогрева, пожаловалась неизвестно кому на паршивую погоду и побрела к цели. Как назло, то есть само собой разумеется, нужный мне дом оказался в самом дальнем конце поселка. Я уже в лес почти зашла. Но хоть ветер перестал буянить. Выглядело жилище Яны и ее сестры с мужем неказисто. «Обычный деревенский дом, явно не первой свежести. Я, конечно, понимала, что она сама здесь не живёт. Но если бы у меня оставались серьги, я бы продала хоть одну пару, но имущество приобрела получше, хотя бы себе». «Кого ищете?» — спросила меня подошедшая женщина. я с сестрой очень походили друг на друга, практически одно лицо. Вот только если учительница выглядела изнеженной и холёной барышней, то о сестре ее такого никто бы не сказал. Лицо еще молоденькое, а вот руки. Все в ранах от когтей, в мозолях от домашней работы, трясутся от слишком частого применения магии. «Нет», — поспешно залепетала я, прекратив разглядывать женщину. «Мне казалось, здесь где-то комнатку сдают, но, кажется, не туда забрела. Может, и здесь где-то сдают. Походите, поспрашивайте» равнодушно предложила собеседница, потеряв ко мне всякий интерес. и это думала, ко мне клиентка забрела. «Погодите!» — неизвестно зачем, — окрикнула я. «Вы ведь тоже маг? Ваши руки? Зачем вы так?» Она обернулась и смотрела на меня долго-долго. Так мне показалось. Но на деле вряд ли прошло больше минуты. «У меня в больнице мать, двое детей в школе. Мне нужны деньги». «И это повод себя гробить?» — нахмурилась я. «Это не ваше дело», — равнодушно отбрила меня молодая женщина и ушла в дом, оставив меня в полном раздрае. С перепутанными странными мыслями я и побрела обратно в гимназию, думалась о разном, и о том, почему у одной сестры много денег, а другая доводит себя в погоне за ними, и о том, почему я вообще уцепилась за эту историю. Да, подозрительно до крайности... Но преступление ведь происходит уже столько лет, а Яна слишком молода. Вряд ли кто-то смог передать ей дело. Да и зачем? Магазин буквально выскочил у меня перед носом. Ноги сами занесли внутрь. Раз уж удалось выбраться, надо хотя бы еды нормальной купить. Приглянулись мне позы, которых я решила взять сразу несколько десятков. Когда еще выберусь? Пока стояла в очереди, бестолково слушала чужие разговоры. Жаловались на подскочившие цены, на продукты, на бытовую химию, на обучение, на бензин, на электричество. Умотать меня самые бедные и несчастные в мире женщины умудрились за пять минут. Они плакались, что сидят в кредитах, рассказывали, что на зимние сапожки у одной ушла вся зарплата, а вторая не смогла себе такие позволить, потому что сыну нужно доучиться. Туда половина денег в семье уходит. Невыразимо хотелось их треснуть. Никогда не понимала, зачем предпочитать дорогие вещи дешевым, если денег на них нет. Да и если есть, это не повод бросать их на ветер. «Лидия Сергеевна, здравствуйте!» Внезапно остановил меня радостный возглас. «Хорошо, что остановила, а то я бы так в Нестеренко на всем ходу и врезалась. Улепетывала я из магазина, не разбирая дороги. «Ты бы еще честь отдал!» — пробормотала я возмущенно. Мужчина замешкался, даже попытался выполнить мое требование, так что пришлось добавить «шутка». «А-а-а!» протянул он и тут же сменил тему. «Вам те документы помогли на бывшего директора?» расстроенная я помотала головой. «Да, личность, безусловно, подозрительная, но мертвая, если только он ни в кого не переселился. Хотя, если и переселился, то ему еще какое-то время убивать нет смысла, и без зелий жить будет». Нестеренко вдруг вспомнила я. А достань мне отчеты о закупках в гимназию. Да вы что, Лидия Сергеевна, даже начал заикаться участковый на каждом слове. Это же надо официально, чуть ли не через суд. какой через суд? Это все в открытом доступе быть должно. Это в обычных школах в открытом доступе. Не настолько особенная ваша гимназия, чтобы ее отчетность нельзя было достать, проворчала я, начиная злиться. — Да, Лидия Сергеевна, она же не муниципальная. — О, боги мои, ладно, не можешь, не надо, только голову мне не морочь, чья там она. И без тебя устала, — пробормотала я, махнула рукой на прощание и отправилась в освояси. По дороге полил дождь, не добавляя мне оптимизма. Зато, как Петя и говорил, охранник впустил меня без лишних вопросов. Я даже засомневалась, помнит ли он, что с утра не выпускал и что я вообще учусь здесь. Кажется, на посетителей ему было глубоко наплевать, главной задачей стоялось сдержать гимназистов. Маразм какой-то, ведь логичнее наоборот. Проблема внезапно встала передо мной в лице Фёдора Михайловича, который летел к входу, будто ошпаренный. Увидев меня, остановился в паре метров весь красный и без пяти минут огнедышащий. Я бы испугалась, если бы классный не выглядел слишком смешно. «Ты!» — некрасиво ткнул он в меня пальцем и не смог дальше собраться с мыслями. Я за позами ходила, невинно хлопнула я глазами. У меня даже настроение поднялось от такого приема. «Ты!» — еще раз повторил Федор Михайлович, разгневавшись сильнее. Он пыхтел и, казалось, надувался, как воздушный шар. Я даже задумалась, не натворила ли чего ужасного до побега с территории. Но прогул занятий классный мне сам простил, признав чужую постель уважительной причиной. А самокрутки я только пообещала. — Ай! — наконец сдулся учитель, не дождавшись от меня никакой реакции. — Делай что хочешь. Все равно твоей печени уже не помочь. Поза так позы. Мужчина ушел, а я осталась стоять, как громом пораженная. Пакет с вкуснятиной медленно выскальзывал из пальцев. Он бы так и грохнулся на землю, если бы в последний момент его не подхватили. «Привет! Ты чего здесь застыла?» — спросил Ваня, радостно мне улыбаясь. А я вот радоваться не могла. Я мысленно выбирала себе место на кладбище и хоронила. Интересно, сколько я еще проживу? Год, два? Или лучше сразу умереть? цироз это, наверное, больно. А я еще над директором чуть не посмеялась, а вот сама. Слезы набежали на глаза непрошенно. Так жалко себя мне не было никогда. Я стояла перед Ваней, который от беспокойства не знал, что делать. Хотела хоть что-нибудь объяснить, но боялась открыть рот и разрыдаться. «Лида, Лидочка, тебя обидел кто-то?» — спросил он, ласково поглаживая меня по щеке и умоляюще заглядывая в глаза. «Пойдем-ка, присядем». И он меня куда-то повел, обняв за плечи. Я бы, наверное, всё-таки разрыдалась, но Ваня на присутствии рядом придавало сил. Нельзя же допустить, чтобы косметика потекла перед парнем. До лавочки он меня не довёл. Я встала, как вкопанная, глубоко вздохнула и, собравшись с духом, выпалила. Фёдор Михайлович сказал, что у меня проблемы с печенью. Наверное, я... Продолжить я так и не смогла. Слёзы грозили потечь просто градом, поэтому пришлось захлопнуть рот. Да и Ваня, стоило мне замолчать, потащил в неизвестном направлении с какой-то бешеной скоростью. «А мы куда?» — на ходу спросила я, подрастеряв по дороге всю жалость к умирающей. «К Рувену Гидальевичу! Но он же тебя не очень любит, и что? Думаю, на зло ложный диагноз он ставить не станет». Старый знахарь нашелся опять же в библиотеке я конечно не хотела обсуждать свое печальное положение при евдокии ивановне и совершенно незнакомым долговязом рыжимем мастере света который опять хотел всем руки пообрывать но тут уж никто не спросил рувен гидалиевич позвал ваня старик скосил на нас глаза снял очки обернулся и важно так сказал добрый вечер ребята добрый вечер со вздохом согласилась я боясь поругаться Может, меня еще можно спасти. Рувен Гидалевич не стал заморачиваться Ваня, а сразу перешел к делу. Посмотрите, пожалуйста, с Лидой все в порядке. Лучше вас, специалиста, мы все равно не найдем. Знахарь хмыкнул, довольный похвалой, надел очки обратно и стал внимательно меня разглядывать, затем снял, посмотрел еще раз. Не беременна, если ты об этом. Вынес он неожиданный вердикт. А если она плохо себя чувствует, так либо давление, либо простудилась. На улице бардак, а она до нитки мокрая. Ты бы ее лучше не в библиотеку вел, а сдал матери в тепло да переодеться. О мой бог, он точно лучший знахарь здесь. Это я и сама сказать могла, особенно про беременность. Мои зелья еще ни разу осечек не давали. Даже папа иногда особо важных клиенток ко мне отправлял. Фёдор Михайлович сказал, что моей печени уже ничего не поможет. Решила я внести ясность. «Ах это!» — рассмеялся старый учитель. «Вот сейчас поди скажет, что, да, мол, не помочь, но о таком даже говорить нет смысла. Сама должна знать». «Меньше его слушай. У него насчёт печёнок какой-то пунктик. Видать, умер кто от этого. Но я таких личных вопросов не задаю, поэтому не знаю наверняка. Нормальная у тебя печень». Да, по сравнению с теми, что у большинства наших учеников, она похуже будет. Но я тебя уверяю, Лида, ты с ней проживешь еще очень и очень долго, если ничем не испортишь». «Уф», — выдохнула я и плюхнулась на ближайший стул. «А я-то уж думала. Меньше Федора слушай. Он многих этой печенью пугает. Ко мне уже столько ребят с ней бегало, со счету сбился. А сколько еще не бегало, представить страшно». «У нас иной раз на выпускника глянешь, одна сплошная болячка, включая эту самую печень, как у алкоголика, ей-богу. А ничего, человек даже не волнуется. Небось, слова учителя вообще мимо ушей пропустил, и в ус не дует». «Я не слышал, чтобы вы кому-то об этом говорили», — внезапно припомнил Ваня. «Зачем мне это?» — недовольно дернул плечом Рувен Гидаревич. «Нынче все сами умные, а Федор...» Я уверен, каждому мозги насчет его здоровья пропесочил. Он в этом вопросе крайне не ленив. У меня уже возраст не тот, чтобы слушать, как меня за углом костерят, когда я кому-то добра желаю. Вон, Валерий, все говорю, говорю. А он все равно от меня по закоулкам прячется и дымит. Но хоть злого слова ни разу не сказал. Я поблагодарила старика от всей души и на разные лады, кажется, растопив его ожесточившееся сердце, И мы с Ваней побрели в корпус. Воздух на улице показался мне свежим и сладким-сладким, как сама жизнь. Промокшие джинсы совершенно не мешали наслаждаться моментом, но переодеть их все-таки стоило, чтобы не подхватить простуду. Когда я вновь выскользнула из нашего с Соней номера, где напарницы уже не было, Ваня по-прежнему меня ждал. «Пойдем на ужин», — предложил он, галантно подставляя руку. «А у меня позы», — улыбнувшись, взмахнула я пакетом. «Будешь?» «Конечно», — со смехом согласился зельевик. «Ты совсем решила перейти на самообслуживание?» «Не откажусь», — буркнула я, пока мы шли по коридору до кухоньки. Я, как после плова, снова стряпню здешнюю попробовала, чуть не стошнила. Все пресное, безвкусное, кошмар. На кухне я тут же принялась возиться с кастрюлями. Пароварку не нашла, поэтому пришлось держать позы над водой с помощью магии. Впрочем, не впервой, хотя я и не любила так делать. Даже не поговорить толком. Стоит отвлечь все эти большие пельмени, грохаются в воду. Когда мы, наконец, приступили к еде, Ваня покаялся. А я ведь тебе мороженое так и не купил. Ничего страшного, ничуть не расстроилась я. В следующий раз котлет принесешь. Они тебе нравятся больше? «Определенно. Курицы и сосиски тоже». Ваня усмехнулся, выпил бульон из пос, откусил, потом посмотрел на меня внимательно, прищурившись. Я такими заскоками не страдала. Я сосредоточенно жевала, настрадавшись за весь день о другом. «Лит, вот я тебе ничего не дарю, особо не ухаживаю, ничего не обещаю, а ты спокойно приходишь ко мне сама, так еще и постоянно подкармливаешь». Не то чтобы я жаловался, меня-то все устраивает, но... Мы с тобой сколько встречаемся? Неделю? Даже меньше. Успеешь еще надариться, если захочешь. Жуй!»